Индейский лагерь На берегу озера была еще одна лодка. Двое индейцев стояли в ожидании. Ник с отцом поместились на корме, индейцы столкнули лодку на воду, один из них забрался через борт и сел на весла. Дядя Джордж уселся на корме приехавшей лодки. Молодой индейец столкнул ее и также, забравшись через борт, сел на весла. Было еще темно, когда они отчалили. Впереди, в тумане, Ник слышал скрип «Уключен другой лодки». Индейцы гребли быстрыми отрывистыми ударами. Ник прижался к отцу. На воде было холодно. индеец греб изо всех сил, но другая лодка все больше и больше удалялась от них в тумане. «Куда мы едем, папа?» — спросил Ник. «На ту сторону. Одна индианка очень больна». сказал Ник. -а -а -а -а -а Достигнув берега, они нашли другую лодку уже на причале. Дядя Джордж в темноте курил сигару. Молодой индейц вытащил лодку на берег. Дядя Джордж дал индейцам по сигаре. Вслед за индейцем с фонарем они пошли прочь от берега по мокрому отрасли лугу. Потом вошли в лес и зашагали по тропинке, которая упиралась в просеку, ведущую в горы. На просеке было гораздо светлее, потому что лес был срублен по обе стороны. Молодой индейец остановился и задул фонарь. Потом все пошли по дороге. Дорога сделала поворот, и сразу же на них с лаем выскочила собака. Впереди виднелись огни хижин, в которых жили индейцы сдиральщики коры. Набросилось еще несколько собак. Индейцы отогнали их к хижинам. Совсем близко у дороги светилось окно. В дверях стояла старуха с лампой в руках. Внутри на деревянных нарах лежала роженица, молодая индианка. Уже второй день ребенок не мог выйти. Все старухи из лагеря ухаживали за ней. Мужчины все ушли дальше по просеке, где они могли сидеть в темноте и курить, не слыша ее. Она кричала, когда Ник и два индейца, а за ними отец Ника и дядя Джордж, вошли в хижину. Лежа на нижних нарах, она казалась очень большой подстеганным одеялом. Голова смотрела в сторону. На верхних нарах лежал ее муж. Три дня тому назад он сильно поранил руку топором. Он курил трубку. В хижине был нехороший запах. Отец Ника распорядился, чтобы поставили на печку немного воды, и пока она разогревалась, говорил с Ником. «Эта женщина рожает ребенка, Ник», — сказал он. «Я знаю», — сказал Ник. «Ничего ты не знаешь», — сказал отец. «Слушай». То, что сейчас с ней, называется схватками. Ребенок хочет родиться, и она хочет, чтобы он родился. Все ее мускулы работают, чтобы родить этого ребенка. Поэтому она и кричит. «Понятно», — сказал Ник. Женщина опять издала вопль. "О, папа, дай ей чего-нибудь, чтобы она не кричала", попросил Ник. "Я не взял ничего обезболивающего", сказал отец. "Но это не важно, что она кричит. Мне это не мешает, я даже не слышу". Муж на верхних нарах перевернулся к стене. Женщина на кухне сделала знак доктору, что вода уже горячая. Отец Ника пошел на кухню и вылил из большой миски почти половину всей воды в тазик. В оставшуюся воду он положил разные инструменты которые принес завернутыми в платок. «Их надо прокипятить», — сказал он, и принялся намыливать руки над тазом с горячей водой. Во время этого тщательного умывания отец продолжал разговор. «Понимаешь, Ник, дети всегда выходят головой, но иногда бывают исключения. Когда так случается, то для всех бывает много хлопот. Может быть, эту женщину придется оперировать. Сейчас я буду это знать». После того, как руки были вымыты, он пошел в комнату и принялся за дело. «Джордж, оттяни-ка, пожалуйста, одеяло», — сказал он. «Мне бы не хотелось дотронуться до него». Когда он начал оперировать, дядя Джордж и трое индейцев держали женщину. Она укусила дядю Джорджа за руку, и он сказал «Чертова индианка!». А молодой индеец который перевозил его через озеро, засмеялся. Ник держал тазик. Все это длилось долго. Отец подержал ребенка, шлепнул, чтобы он начал дышать, и вручил его старухе. «Мальчик, Ник», — сказал он. «Ну, как тебе нравится операция?» «Ничего», — ответил Ник и отвернулся, чтобы не видеть, что делает отец. «Так, вот оно», — сказал отец, и что-то бросил в тазик. Ник не взглянул. «Теперь надо наложить несколько швов», — сказал отец. «Хочешь, смотри, хочешь, нет. Я только зашью разрез». Ник не смотрел. Его любопытство давно прошло. Отец закончил и встал. Дядя Джордж и трое индейцев встали. Ник отнес тазик на кухню. Дядя Джордж посмотрел на свою руку. Молодой индейец вспомнил и улыбнулся. «Я промою тебе перекисью, Джордж», — сказал отец. Он склонился над индианкой. Она уже успокоилась и очень бледная лежала с закрытыми глазами. Она не знала, что с ребенком. «Я завтра опять приду», — сказал выпрямляясь доктор. «В обед здесь будет сиделка из Синт-Игнеса. Она привезет все, что надо». Он чувствовал себя возбужденным и разговорчивым, как футболист в раздевалке после матча. «Вот материал для медицинского журнала, Джордж», — сказал он. «Сделать кесарево сечение складным ножиком и зашить его одной девятифутовой лигатурой». Дядя Джордж у стены рассматривал свою руку. «О да, ты великий человек», — отозвался он. «Теперь надо бы взглянуть на гордого отца». «Обычно они в таких делах самые большие страдальцы», — сказал доктор. «Должен сказать, что этот вел себя довольно спокойно». Он стащил с головы индейца одеяло. Рука оказалась мокрой. Он взобрался на край нижней койки и заглянул с лампой в руке. Индеец лежал лицом к стене. Горло его было перерезано от уха до уха. Кровь образовала лужицу в том месте, где тело давило на постель. Голова лежала на левой руке. Открытая бритва валялась на одеяле лезвием вверх. «Уведи отсюда Ника, Джордж», — сказал доктор. Но это было лишним. Из дверей кухни Ник прекрасно видел все, что произошло на верхней койке. Уже занимался день, когда они шагали по просеке к озеру. «Мне очень жаль, Ник, что я взял тебя с собой», — сказал отец, у которого уже прошло все послеоперационное возбуждение. «Тебе не надо было видеть этого». «Женщинам всегда так трудно, когда у них рождается ребенок?» – спросил Ник. «Нет, это очень большое исключение». «Почему он покончил с собой, папа?» «Не знаю, Ник. Наверное, не мог вынести». «А многие мужчины кончают с собой?» «Не очень многие, Ник». «А женщины?» «Почти нет». «Совсем никогда?» «О, нет, иногда тоже». «Папа?» «Что?» «А где дядя Джордж?» «Он сейчас появится». «А трудно умирать, папа?» «Нет, я думаю, довольно легко, Ник. Смотря как». В лодке Ник сидел на корме, а отец — за веслами. Над горами всходило солнце. Сделав круг над водой, сыграл окунь. Ник провел рукой по воде. В острой утренней прохладе она казалась теплой. В это раннее утро на озере, сидя на корме лодки напротив гребущего отца, Он был совершенно уверен, что он никогда не умрет.